6 первого 1891 первое первое 1892 Солдатские сонеты. Экспедиция в Тибет, Кошарию, на Памир. Сын поэта Жуковского. Патриотический концерт. Десять лет со дня убийства Александра II. Идея постройки сибирской железной дороги. Бал на 500 человек удался. Великий князь Сергей Александрович, генерал-губернатор Москвы. Экспедиция в Каракарум за счет собственных денег К.Р. Высокое назначение. Бог, природа, человек. Покупка картины Богданова-Бельского. История Преображенского полка. Графиня Меренберг. внучка Пушкина и великий князь Михаил Михайлович, актриса Дузы. покушение в Японии на наследника престола, муки совести, пушкинские архивы князя Вяземского, голод в России на руку Германии, парад неизобыкновенных, поднесение государю иконы, и тают и млеют перед французами, Солдатская сказка. Стихи Афанасия Фета. Достоевский предсказал К.Р. великую будущность. Знакомство с А.Ф. Кони. Смерть Гончарова. Воскресенье шестое. Совершенно здоровый поехал рано утром в Зимний дворец на крещенский парад. Весело стоять в строю обер офицером. «В штаб-офицерском чине эта прелесть утратится, будешь дальше от солдат». Сочиняю сонет, поступление в полк к сонету пред увольнением, но сомневаюсь в удаче. Государь кивнул мне, проходя мимо полуроты. Нас вывели на набережную в мундирах. Успел поддеть куртку на меху. Было градусов пять мороза, без ветра. Сыпал снег. Торжество водосвятия так прекрасно, что забываешь о холоде. Четверг, десятая. Подвинул солдатский сонет. Начало и конец готовы, остается доделать середину. Теперь уже нечего бояться, что сонет не будет кончен, главное сделано. Это второй солдатский сонет. Мне бы хотелось написать их несколько. Хочется сочинить один под заглавием «Знамя» — это богатая, но весьма трудная тема, другой — смотр не удался мне, как я не ломал над ним голову. Видел в макете памятник графу Муравьеву Амурскому, его бронзовую статую, которую поставят в Хабаровске. Она Прекрасно вылеплено Опекушиным и от лета у Лаврентьева или Ларионова, первого русского литейщика, исполняющего такую крупную работу. Примечание: Опекушин Александр Михайлович, 1838-1923. Скульптор, памятник Пушкину в Москве, Лермонтову в Пятигорске и другие. Конец примечания. Вечер был в экстренном заседании географического общества в зале кредитного общества, где капитан Громчевский сообщил о своей экспедиции на Памиры, в Тибет и в Кашарию. Было очень любопытно его слушать. Понедельник, 14 В полдень был в Аничкове. В час меня позвали завтракать. Там, кроме детей, был один только Жуковский, сын поэта, близкий здесь человек, милый, искренний, живописец-любитель. Имел случай говорить государю об экспедиции, которую Академия предполагает отправить в Каракарум для отыскания камней с надписями на неведомом языке. 2 марта утром. Пятница первая. Вчера перед обедней успел пописать и почитать. В крепости был государь. Все наше семейство собралось к заупокойной литургии. Уже десять лет прошло с ужасного дня 1 марта 1881 года. Примечание. Десять лет с ужасного дня 1 марта 1881 года — день и год убийства Александра II освободителя. Конец примечания. Государь казался растроганным. По окончании богослужения слезы были у него на глазах. 5 февраля в Аничковом дворце перед сменой с дежурства. Воскресенье третье. В свободные минуты третьего дня читал Тарквата Тассо Гетте. Превосходный язык, удивительно сильные и картинные выражения, но есть, кажется мне, какая-то неестественность, натянутость. Несносно было бы встретиться с таким человеком, каким Гетте изобразил Тасса. Может быть, я еще недостаточно созрел, чтобы по достоинству оценить это произведение Гетте? Были в патриотическом концерте. Чайковский сам дирижировал свою сюиту. 6 февраля, мраморный. 4. В понедельник вступил на дежурство в Оничковом дворце. Жену пригласили туда завтракать. Потом я оставался внизу до пяти часов и писал письма. В пять меня позвали наверх к чаю. Кроме меня никого не было. Государь говорил о формировании новых флотских экипажей с тем, чтобы каждый имел одно крупное судно и несколько мелких, как было до Крымской кампании. Вторник, пятое. У меня был строитель Закаспийской железной дороги генерал-лейтенант Аненков, сын Веры Ивановны. Он изложил мне свои взгляды и предположения на постройку сибирской железной дороги от Челябинска до Владивостока, одной непрерывной линией. Вечером я читал его записки по этому животрепещущему вопросу. Вторник, десятая. Павел и Алекс в первый раз давали у себя большой бал, более чем на 500 человек. И он удался как нельзя лучше. Я был в коногвардейском вицмундире и много плясал. Белая и лиловая сирень, ландыши, фиалки, анимоны сыпались дождем во время мазурки и кательона, и было очень оживленно. Я привез с собою тринадцать бантиков. Вторник, двадцать шестое. Сегодня в правительственном вестнике помещен высочайший указ Сенату о назначении Сергея московским генерал-губернатором и рескрипт князю Владимиру Андреевичу Долгорукову. Он назначен в Государственный совет. Назначение Сергея всеми встречается с радостью. Примечание. Назначение Сергея всеми встречается с радостью. Великий князь Сергей Александрович Романов, сын Александра II. Он был назначен на должность московского генерал-губернатора Александром III, на чью деятельность и политику оказывал немалое влияние, как впоследствии и направление Николая II. Конец примечания. Он будет продолжать командовать преображенцами, пока не найдут им нового командира. Называют Гессе, графа Шувалова. Сергей, хотя и мечтал когда-то о своем новом звании, как о чем-то несбыточном и недосягаемом, еще не может отдаться чувству радости. Мысль о разлуке с полком его сильно огорчает. Недаром еще в четверг на Аничковом балу он умолял меня не отказываться от Преображенского полка. Но я мечтаю об Измайловском и не могу принести такой жертвы. Да и странно было бы мне, пока еще только ротному командиру, вдруг принимать полк, и, наверное, этого не будет. Примечание. Великий князь Сергей Александрович, по словам Витте, до самой смерти был одним из самых близких и влиятельных лиц при дворе Николая II. С К. Р. Сергея Александровича связывала дружба с юных лет. Конец примечания. Среда. Шестое. Был в академическом заседании, отпустил 12 тысяч рублей своих денег на Каракорумскую экспедицию в надежде, что министр финансов вернет их мне в будущем году. Пятница, восьмое. Я не ошибся, Владимир передал мне предложение государя принять от Сергея Преображенский полк и представил мне откровенно высказаться. Я положительно ответил, что отказываюсь, и привел доводы. Трудность принять на себя такую ответственность, трудность, усиливаемую моей деятельностью по Академии, желание командовать Измайловским полком, а перед тем одним из стрелковых батальонов, Опасение быть командиром именно Преображенского полка, крепкого своей сплоченностью, своими преданиями, а потому и не слишком податливого для человека, незнакомого с его внутренней жизнью. Владимир горячо опровергал меня, но я стоял на своем, и он обещал передать мои сомнения государю на другой день и сообщить мне ответ как можно скорее. Забежал поделиться впечатлениями с женой и вышел погулять по набережной. Меня осенила счастливая мысль пойти к Спасителю. Народу там не было, никто не мешал мне молиться. Чистолюбивые мысли снова поднимались в голове. Я старался их заглушать, но замечал, что невольно сожалею об отказе, высказанном Владимиру. После вечерни Митя пришел к нам обедать. Я передал ему свой разговор с Владимиром и спросил совета. Он заметил мне, что от службы не отказываются и на службу не напрашиваются. Всячески убеждал не отказываться и посоветовал переговорить с Ильей Александровичем, а потом поехать в Павловск и там переговорить с мама и с Полтоликом. Я поехал в Павловск, но по дороге был у Владимира, прося подождать до возвращения из Павловска и не сообщать государю моего ответа до этого. Внутренно я уже решился на этот шаг. В прошлом году я отказался, когда государыня предложила мне ведомство учреждений императрицы Марии, Но эта деятельность ничего не имела общего со всем моим прошлым, а отказ был основателен. Теперь же мне предлагают то, что я считал конечную целью моего служебного поприща. К тому же, удобно ли отказываться от такой высочайшей милости, в которой сказывается столько доверия? Владимир не скрыл от меня, что и он, и сам государь с особенною теплотою и привязанностью относятся к преображенцам. В вагоне целый водоворот мыслей кружился в моей голове. Я вызвал в Павловске полтолика. Его очень поразила эта новость. Он сказал, что хоть и очень трудная задача выпадает на мою долю, но отказываться неловко. Он предупредил мама о моем прибытии, чтобы она не перепугалась. Я попросил ее благословения. Она была очень растрогана, обнимала, крестила меня, говорила то же, что и я сам постоянно себе твержу, не зазнавайся, побольше смирения, и в слезах отпустила меня. В полночь я опять был у Владимира и сказал ему, что готов. Помоги Бог! А Измайловская рота. 11 марта, мраморный дворец. Суббота, 9. Ездили с женой в Павловск. Папа и мама приобщались. Обедня только что отошла, когда мы поднялись по лестнице. Папа плакал от радости, узнав о моем назначении. Мое назначение всеми принимается с радостью. Я до Пасхи буду командовать ротой и приму Преображенский полк не ранее святой. 12 марта. Сейчас вышел от меня Преосвященный Амвросий, архиепископ Харьковский. Я не ждал встретить в престарелом монахе столь образованного человека. В нем незаметно ничего семинарского. Он говорит о высоких ученых вопросах, как человек следующий. «Был он у меня, желая передать свой взгляд на необходимость преобразования в наших университетах. По его мнению, в них обучение обременяет множество познаний о высших и главнейших понятиях, о Боге, о природе, о человеке. Он дал мне свою брошюру о причинах отчуждения нашего образованного общества от церкви. Прав он или нет, не знаю, но его беседа запала мне в ум и душу. 13 марта. 19 передвижная выставка картин, на мой взгляд, лучше прошлогодней. я купил на ней за пятьсот рублей картину богданова бельского тайная молитва крестьянский мальчик затеплил восковую свечу на иловом суку и молится стоя на коленях будущий подвижник пейзаж опять преобладает тенденциозных картин почти незаметно я видел академическую выставку картин Она намного хуже передвижной ничто особенно не запомнилось Примечание. Богданов Бельский, Н.П. 1868-1945. Русский живописец, передвижник. Жанровые картины, посвященные сельской школе, крестьянским детям. Конец примечания. Понедельник 18. -е. Вчера два раза был в роте. Стараюсь исправить все, что не совсем в порядке, желая сдать роту в полном блеске. Завожу мраморную доску с именами всех командиров роты Его Величества, бывший с основания полка, то есть с 1730 года и до 1797 Гренадерскую, а потом до 1825 Роту Его Величества. Я счетом двадцать седьмой командир роты. Вторник, 19. -е. Заказываю икону Святой Троицы в батальонную столовую в память моего трехмесячного заведования продовольствием первых четырех рот. Запасаюсь книгами и руководствами к командованию отдельной частью. Начал с книги Карцева, читаю и историю Преображенского полка. Видел итальянскую актрису Дузы. Она замечательна, не играет, а живет на сцене, ничего деланного, условного. Был на музыкальном вечере у мадам Абаза. Я узнал, что Миша, без ведома и согласия родителей и государя, тайно и неизвестно где обвенчался с дочерью Софьей, принца Николая Насаусского, от марганатического брака с дочерью Пушкина, графиней Меренберг. Миша написал о своем браке государю и родителям. Здесь все поражены и возмущены. Если бы он женился таким же образом на графине Игнатьевой, такой поступок был бы неосторожен, но, по крайней мере, понятен. Но теперь, помимо преступления, неповиновения государевой воли, он действует совсем глупо и непоследовательно. Необъяснимо, как может он так быстро переходить от одной любви к другой. Он теперь уже... Сегодня 27 седьмое число исключен из службы. Примечание. Марта 26-го дня в Санкт-Петербурге. Флигель-адъютант, штабс-капитан лейб-гвардии егерского полка его императорского величества, великий князь Михаил Михайлович, исключается из службы. 49-му пехотному Брестскому его императорского высочества князя Михаила Михайловича полку именоваться впредь 49-м пехотным Брестским полком. Конец примечания. 18 апреля, мраморный, среда 17-е. Близится время сдачи роты, и сердце мое смущается. До сих пор я, как в чаду от новизны впечатлений, не отдавая себе отчета в значении для меня этой разлуки. Но теперь, когда надо все приготовить к сдаче согласно положению, закончить отчетность и все дела, казавшиеся несбыточным, скоро станет действительностью, и мне страшно, и больно, и горько. Получение Преображенского полка меня не радует. Напротив того, я подмечаю в себе недоброе чувство к нему. Вчера утром со всей ротой снимался группой на дворе нашей казармы. Не хватало только двух человек против полного списочного состояния, молодых солдат последнего призыва, больных Белоусова и Дэшчи. А то все были на лицо. Принесли заказанную мною в столовую первого батальона большую стенную икону Пресвятой Троицы. Она прекрасно написана на целиковой доске по правилам древней русской иконописи. Дубовая рама сделана по рисунку окна в соборе Святого Марка в Венеции. Вечером исповедовался у отца Арсения. На душе было как-то неспокойно. Тревожно.